Глава 23. Менталист. Я восседал в одном из кресел на втором этаже подле окна и косился на настольную лампу старшером. Ее приглушенный желтый свет освещал небольшой столик из красного дерева, на котором стояли две чашечки с темно-коричневой жидкостью, источающий дивный травяной аромат. Меццо точно должна соблазниться. Пока же она хозяйничала в гостевых апартаментах, куда я принес охапку одежды, прихватизированную в комнате Вероники. Но вот дверь апартаментов открылась, и я увидел посвежевшую маркизу с влажно поблескивающими волосами и легким румянцем на щечках. Она поправила полы длинного халата и пожаловалась. «Мне понравилось только это!» «Остальная одежда немного вульгарна для меня». «Понимаю, ваша светлость», — усмехнулся я и указал ей взглядом на соседние кресло. «Не хотите присесть и испить травяного чая? Он весьма полезен перед сном». «Не откажусь», — проронила девушка, присела на самый краешек кресла и взяла двумя розовыми пальчиками фарфоровую чашечку. «Благодарю». «Ваше здоровье!» — шутливо сказал я и отсалютовал ей своей чашечкой. Она улыбнулась мне обрамленными пушистыми ресницами глазами, сделала несколько глотков, удивленно хмыкнула и сказала «Вкусно!» — право слово. «Пейте, пейте, сударыня!» — произнес я. «Этот напиток, когда остывает, уже не такой приятный». Девушка послушно сделала еще несколько глотков, а затем поставила пустую чашечку на стол, неожиданно мягко посмотрела на меня и с легким волнением проговорила. «Виктор, я хочу от всей души поблагодарить тебя. Если не считать моего отца и братьев, то выходит, что ты первый мужчина, который сделал для меня столько добра. Мне бы хотелось отплатить тебе той же монетой». «Однако я не знаю, чего ты хочешь. Ты от всего отказываешься?» «Может...» Ее голос дрогнул, а взгляд упал на ковровую дорожку. «Может, я могла бы сделать так, чтобы эта ночь навсегда осталась в твоей памяти?» «Я почувствовал, как у меня в забу сперло, а спустя миг мои пальцы, лежащие на столе, Накрыла обжигающей ладонь девушки. В паху сразу все стало готовиться к бою. Но тут маркиза, все так же не глядя на меня, сонно захлопала ресницами и расслабленно откинулась на спинку кресла. А потом ее веки смежились, дыхание выровнялось, а рука бессильно сползла со стола и повисла вдоль кресла. Да, судьба умеет шутить. Я поиграл с жилваками и почти сразу пришел к выводу, что так будет лучше. Плотские утехи с маркизой могли привести к непрогнозируемым последствиям. Но осадочек все же остался. Впрочем, он быстро пропал, когда на второй этаж по лестнице взошел Люпен. «Все?» – спросил он, глядя на мирно дрыхнущую девушку. «Ага! Я, конечно, не злая мачеха, а чай не яблоко». Но мне тоже удалось отравить Белоснежку, в данном случае Златовласку. Ты не отравил ее, а всего лишь отправил в глубокий сон, проворчал учитель, подошел к Меццу и пощелкал пальцами у нее перед носом. Она никак не отреагировала, продолжая сопеть в две дырочки. Замечательно! Сударь Коралес, можете подниматься. Тот час на лестнице раздались шаги а затем на втором этаже показался высокий, худощавый мужчина лет сорока пяти. Он оказался облачен в короткий до пояса плащ, цилиндр и сюртук, застегнутый на все пуговицы. Мужчина с осознанием собственной важности подошел к нам, и я вблизи увидел знакомое, загорелое инквизиторское лицо, густые брови, тонкий нос, волевой подбородок, неглубокие морщины – и светло-русые, выгоревшие волосы, закрывающие шею. «Доброй ночи, господин Коралес!» Поздоровался я с тем, кто довольно многому научил меня. Без него бы мои познания в ментальной магии оставляли бы желать лучшего, намного лучшего. «Здравствуй, Виктор!» произнес маг глубоким голосом и посмотрел на меня синими пронзительными глазами, В уголках коек залегла целая паутина морщинок. Взгляд мага пробирал до самых печенок и заставлял, как на духу, покаяться во всех грехах и рассказать, где спрятан ключ от квартиры, в которой деньги лежат. — Милый мой Кир, не медлите, проверьте скорее сознание этой несчастной, — попросил химеролог, назвав мага по имени. — Что с ней произошло? — Я так ничего и не понял из ваших сбивчивых объяснений, — спокойно произнес менталист, снял цилиндр, плащ и протянул все это мне. Я взял их и пристроил на кресле, а сам встал. — Сударь, я же могу вам доверять, — бросил химеролог, расчертив покатый лоб глубокими горизонтальными морщинами, похожими на волны. — Дорогой Артур, ежели бы я желал стереть вас в порошок или как-то опорочить, то давно бы уже это сделал». С обезоруживающей усмешкой ответил маг, стянув с рук кожаные перчатки. «Мы столько лет знакомы, что мне ваше грязное белье практически как родное. Да и вам стоит только заикнуться, что я ментальный маг, и местные паладины сразу же возьмут меня в оборот». «Да, что есть, то есть», – покивал учитель и приказал мне. «Виктор!» А Расскажи сударю Каралису о бесе. Как скажете, ворон? Пожал я плечами и в подробностях поведал менталисту о своей эпохальной битве. Тот выслушал меня, заправил за уши волосы и ровным голосом произнес. Прежде мне доводилось слышать от коллег о том, что некоторые менталисты изгоняли бесов из сознания людей. Правда, сам я никогда не участвовал в таких сражениях. Но теперь-то я точно проведу подобный эксперимент. Пока же, господа, отойдите на пару-тройку метров и не мешайте мне. Химеролог сделал мне знак следовать за ним. И мы вместе отошли к лестнице, откуда стали наблюдать за манипуляциями менталиста. А тот принялся творить пассы. Да такие пассы, от которых у меня изо рта стала капать слюна зависти. «Боже!» «Мне бы хоть чуть-чуть приблизиться к этому идеалу!» Неосознанно прошептал я под нос. «Все приходит с опытом!» Мудро заметил химеролог. Ого! поддакнул я, не спускаясь завороженного взгляда с менталиста. А тот уже выполнил пассы, приподнял пальцами веки девушки и впился немигающим взглядом в ее глаза. И буквально через пару десятков секунд Мужчина моргнул, шумно выдохнул и выпрямился. «С сознанием этой девушки все в порядке», заверил Кир Каралес, глянув на нас через плечо. «Замечательно!» – обрадовался Люпен, и спустя мгновение уже не столь радостно вытащил из кармана внушительную стопку купюр. А я вспомнил, что время в сознании человека течет не так, как в обычном мире. Ежели тут прошла минута, то там в несколько раз больше. «Благодарю», – проговорил менталист, приняв деньги из рук химиролога. «Это я вас благодарю, сударь. И еще раз прошу прощения за то, что нарушил ваши планы своей просьбой. Вам пришлось в срочном порядке проделать такой путь?» «Пустяки!» – отмахнулся Кир и широко улыбнулся, продемонстрировав крепкие желтоватые зубы. «Я тоже было хотел поблагодарить менталиста», Но тут моих ушей коснулся визг автомобильных тормозов и пьяный девичий смех. Мы с бароном, понимающе посмотрели друг на друга и одновременно выдохнули. «Вероника!» «Ваша приемная дочь?» – спросил Каралис, выказав осведомленность о жизни Люпена. «Она самая!» – мрачно проронил химеролог и приказал мне. «Виктор, встреть ее!» «А я отнесу маркизу в гостевые апартаменты!» «Хорошо!» – кивнул я, скатился по ступеням лестницы и быстрее дворецкого, оказался возле входной двери. Открыл ее и первым делом увидел припаркованную возле особняка машину барона. На ней-то он собственноручно и привез Каралиса, который через портал прибыл на вокзал. Барон не стал будить Марка или просить Эдуарда, запершегося в библиотеке. Эти двое вообще не знали, что происходит. Да и третий лучше бы не знал вероника в это время грациозно вышла из дорогого автомобиля стоящего напротив парадного входа пьяно покачнулась послала воздушный поцелуй смазливому водителю и направилась к крыльцу она шлепала по брусчатке босыми ногами а туфли на высоком каблуке держала в руках кого я вижу промычала она подрев сорвавшись с места машины «Виктор, какими судьбами?» «Да вот нелегкая занесла», — весело выдал я, открыв пошире дверь. Девушка вошла в холл, благоухая дорогим алкоголем, а затем запрокинула голову и шумно втянула ноздрями воздух. «Хм, какой-то незнакомый запах», — подозрительно прошептала она, точно хищница, учуявшая соперницу, проникшую в ее логово. «Ладно, бог с ним». «Так почему ты не в академии, Вик?» «Долго рассказывать?» Отмахнулся я, закрыв дверь. «Позволь мне проводить тебя до твоей комнаты». «Ты можешь проводить меня даже до...» Бик. «Кровати?» Призывно улыбнулась она и игриво провела указательным пальцем по моей щеке. «Опять ты за свои штучки!» Притворно рассвирепел я. Схватил ее за ладонь и потащил наверх. Приведи себя в порядок и марш в постель. Мм. Мне так нравится, когда ты командуешь. Ры -ры -ры -ры Выдохнула девушка и, согнув пальцы, взмахнула свободной рукой, будто превратилась в кошечку. Господи, Вероника, ты деградируешь! вздохнул я покосившись на шаловливую мордашку магички. «Это я с тобой теряю всякую возможность здра здравомыслить», пробурлыкала Вероника и подмигнула. И на этом она не успокоилась. Мне пришлось отбиваться от ее прессования следующие минут пять, пока она не вырубилась на кровати в своей комнате. Девушка даже не разделась и не сходила в ванную комнату. «Да и бог с ней». Она так явно не впервой спит. Разобравшись с Вероникой, я облегченно прикрыл дверь ее комнаты и принялся искать Люпена. Он обнаружился в гостиной, притом не один. Напротив него в кресле восседал менталист, потягивающий красное вино из высокого бокала. А чего это он не вертался в освоятель? Почему барон до сих пор не отвез его на вокзал? Я не стал входить в гостиную, а застыл в тени в соседней комнате. И благодаря тому, что дверь была открыта, до меня донесся обрывок их разговора. «Дорогой друг, так вы нашли тот артефакт?» спросил менталист. «Да», — коротко ответил Люпен. «И я заметил тень неудовольствия», — кое пробежало по его лицу. Барон явно не хотел обсуждать эту тему. Коралец же продолжил, закинув ногу на ногу. «Уж простите за любопытство, ваша милость!» «Но мне страстно хочется узнать, чем же закончилась эта история с артефактом? Вы его нашли, и что дальше? Вы сейчас исследуете его, и на что способен этот артефакт? Он должен быть весьма неординарен, раз заинтересовал такого небанального человека, как вы?» Люпен нахмурил брови, размышляя над ответом. «Конечно!» Кир Коралес являлся довольно давним и близким знакомым барона. Однако учитель был бы дураком, если бы все подчистую выкладывал таким людям. Вот и сейчас химеролог явно прикидывал, как ему соскочить с щекотливой темы. Он совсем не желал говорить о руке. И ему не пришлось ничего отвечать. Неожиданно из хола раздался дребезг разбитого стекла, а потом звук повторился – и к нему добавился хлопок чего-то тяжелого. Я подскочил на месте и со всей дури помчался на звук. А так как дури у меня было много, я вихрем пронесся через пару комнат и выскочил в холл. И тут, в приглушенном свете бра, мне довелось увидеть весьма неприятную картину. Несколько окон оказались разбиты, решетки вырваны неизвестной силой, а входная дверь лежала на полу, И на ней стоял неизвестный хрен в спортивном костюме, черной маске и с парой блестящих револьверов в руках. И помимо него в холле обнаружилось еще троица таких же персонажей. Все уроды были вооружены, а один к тому же оказался магом. Он сотворил пару молниеносных пассов, и в меня полетел таран. Я даже квакнуть не успел. А мне в грудь уже ударил поток сгустившегося воздуха. Тут же все содержимое с хрипами покинуло мои легкие, ребра затрещали, а сам я впечатался спиной в стену и повалился на пол. Грудь будто сдавили железные кольца. Легкие же не могли вдохнуть ни глотка воздуха. Я стал задыхаться. И тут ко мне подскочил один из нападающих. Он грубо схватил меня за шиворот, И проревел, обдав запахом табака, «Где маркиза? Ублюдок! Говори, иначе мозги вышибу!» Смертельно холодный ствол его револьвера уперся в мой висок, а я нашел яростным взглядом его полыхающие глаза, соскользнул в транс и зашевелил пальцами, исполняя пассы. «Зади...» Они сейчас выстрелят! прохрипел я, двигая непослушным языком. Они всегда завидовали тебе и в тайне ненавидели. Мне повезло, что семена попали на благодатную почву. Глаза мужика расширились, после чего он резко развернулся и принялся палить своих коллег. «Получайте, твари!» — заорал он, скрежеща зубами. «Я знал, знал, что вы рано или поздно предадите меня!» Пули из его револьвера вошли в голову ближайшего нападающего, от чего тот упал на пол, окрасив ковер своей кровью. А вот пара других козлов избежали мгновенной смерти. Маг выскочил на улицу, а еще один урод заскочил в соседнюю комнату, и в ней практически мгновенно включился свет — И раздался голос дворецкого. «Что за...» Слуга не успел договорить. Раздался звук выстрела. После Коева до меня донесся грохот падающего тела. «Владислав!» Заорал я, переборов терзающее тело боль. На мои глаза сами собой навернулись слезы. Стена скрывала от меня то, что произошло в комнате, но безжалостная логика сухо резюмировала смерть дворецкого. Между тем, порабощенный мной козел бросился к выходу, видимо, решив разобраться с магом. Но тот оказался быстрее. Тяжелая входная дверь взлетела, словно ковер-самолет, и с разгона врезалась в живот моей марионетки. Мужик заорал от боли, выронил револьвер, И против воли верхней частью тела лег на летящую дверь. А та преодолела по воздуху пару метров и врезалась в стену. Брызнула кирпичная крошка, раздался душераздирающий крик. И дверь вошла в стену на добрые полметра, перерубив верещащего человека пополам. Его нижняя часть упала возле стены, замарав пол кровью и сизыми кишками а верхняя половина туловища осталась лежать на торчащей из стены двери. Я же сумел воздеть себя на четвереньки и метнулся к выроненному револьверу. Но в этот миг в холл заскочил вооруженный пистолетом маг. Да и второй козел тоже не стал прятаться. Он выглянул из соседней комнаты и навел на меня ствол. Все мое тело сжалось в ожидании пули, разрывающей плоть или магического умения, которое могучим ударом выбьет из меня душу и переломает кости. А в голове звонко стучали бронзовыми молоточками маленькие злорадные гномики, отсчитывая последние секунды моей жизни. Я мысленно взмолился, понимая, что не успеваю к револьверу. Мой отчаянный немой крик был адресован всем богам этого мира, добрым, злым. Известно, неизвестно, и они услышали меня. Маг и убийца Дворецкого вдруг закричали страшными голосами, а затем упали на пол и стали кататься по нему точно, их пожирало невидимое, сводящее с ума пламя. Двое сильных мужчин принялись орать пронзительными свинячьими голосками и стали скрюченными в судороги пальцами раздирать свои лица. У одного даже выскочило из глазницы глазное яблоко и повисло на нерве. И он же первым испустил громкий вздох и безжизненно затих. А второй пережил его всего на пару секунд. «Охренеть!» – пораженно прошептал я, шокированно глядя на трупы. «Весьма действенные умения, Кир, хотя и жестокое, – раздался позади меня». На запыхавшийся голос химеролога. «Согласен!» – бросил менталист, который и убил эту парочку. А я уж нафантазировал. «Боги, боги!» «Виктор, ты в порядке?» – Обеспокоенно посмотрел на меня учитель. «Ага!» – прокрептил я, массируя солнечные сплетения. «Ваша милость, поглядите, что там с Вячеславом! Кажется, они его застрелили!» «Черт!» – выругался барон и метнулся в ту сторону, где была комната слуги. Коралец же оглядел холл внимательным взглядом цепких глаз, прошелся по трупам, чему-то покивал и задумчиво проговорил. «Молодец, Виктор! В такой ситуации влезть в чужие мозги дорогого стоит! Но чего добивались эти люди? Вот так, в лоб с нарочитым шумом, подобным образом поступают только тогда, когда хотят отвлечь от чего-то действительно важного.